Сах Мир, которого не может быть.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 Сепар, я могу выслеживать всех зверей, кроме крикунов, ходульников, длиннорогов и донованов. Это мои табу. Рад слышать, сказал Дункан, что у тебя нет табу на циту. Цита! завопил Сепар. Зикара не сказал мне про циту. Дункан не обратил на его крик никакого внимания. Он поднялся из-за стола и подошел к большому сундуку, стоявшему у стены.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 Слава богу, кукуруза хорошо прижилась на красной упрямой почве Лиарда. добрая старая кукуруза из Северной Америки. На земле её скармливают свиньям, делают из неё хлопья к завтраку, а здесь, на Лиарде она стала основной пищей для осевших кочевников –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 Наконец Дункан дотянулся до проводника, схватил его за плечо и привлёк к себе. Сипара била дрожь. «Всё в порядке», – сказал Дункан. «И в самом деле всё в порядке», – уверял он себя. Ружьё осталось цело, запасной магазин и нож были приторочены к поясу, мешочек с рокахамини в кармане. «Не достает лишь фляги, фляги и огня. Придётся укрыться где-нибудь на ночь»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 Глядя прямо в глаза Дункану, чуть заметно улыбаясь, Сепар перерезал себе горло.